Глава пятьдесят пятая. Примирение. Эль. Тело Энжи внезапно обмякло, словно он был шариком, из которого выпустили воздух, и Раф с Эртеном его, наконец, отпустили. «И когда до тебя дошло?» – глухо уточнил Джей. «Я же помню, как ты крысился, Ноэль, когда мы нашли тебя, раненого, в лесу». «Тогда я еще не знал». Дэн с досадой помотал головой. «Понял лишь, когда к ней прикоснулся». «То есть, когда начал ее душить?» Мрачно усмехнулся Джей. Глаза капитана округлились. Ксен тихо зарычал, раф нахмурился, а принц поджал губы и отвернулся. «Ты посмел ее обидеть!» Во рту Эртена выскочили два острых клыка, а глаза резко побагровели. Но капитан не дал ему дёрнуться к жертве, решительно придержав за плечо. «Ах ты, гад!» В руках возмущённого Лина вспыхнула синяя шаровая молния размером с теннисный мячик. «Лаурелин нет!» Быстро вмешался Тарден, магической волной выбив смертоносный шарик из рук своего соплеменника. Отрикошетив от большого камня, молния пробила внушительную дыру в крыше нашей хижины. «Да вы издеваетесь!» Тяжело вздохнул Раф, окидывая взглядом причиненный ущерб. «Не надо, Лин, за убийство принца тебя ждет смертная казнь!» Тарден схватил моего жениха за запястье, не давая ему создать новый искрящийся шар. «Короля!» – тихо сказала я, пребывая в шоке от происходящего. Но меня все равно все услышали. «В смысле короля?» – удивленно вскинул Брофертен. «Прямом. Его отец умер, и теперь Дентаран стал королем. Правда, ему надо явиться в свой дворец не позднее, чем через месяц, чтобы утвердить свои права на престол, иначе правителем Ордании станет его дядя Сейлин Но это уже детали. Пойдемте, что ли, поужинаем? Устало предложила я, чтобы избежать очередного мордобоя. Но мы на острове Селеста, и вряд ли сможем отсюда выбраться. Тем более за месяц. Потрясенно воскликнул капитан. На что спорим, Сет? Грустно улыбнулась я. «На поцелуй?» – тут же ответил он, вогнав меня в краску. «Даже думать не смей!» – рявкнул на него Дентаран. «Ого, а он, оказывается, ревнив!» Впрочем, судя по лицам МДЖ, Энджи и Лина, мои мужья и жених были с ним солидарны. «Договорились!» – подмигнула я Сету и, развернувшись, пошла на кухню через пробоину в стене. «Мужики, это что там такое?» Напряженный голос Рафа заставил меня замереть на полпути и развернуться. В свете заходящего солнца, рассекая сочную зелень травы, к нам на большой скорости приближался странный меховой клубок. «Не понял», – растерянно произнес капитан. «Бездна Тарианская, это Шелти и Фуксик», – ошарашенно воскликнул Джей. «Они что, дерутся? У меня внутри все похолодело». «Вроде нет. Играют. Балуются». Снисходительно улыбнулся вампир. «Смотрите-ка. А ушел Тенора. Теперь реакции и скорость, что надо». С довольным видом оценил Ксен. «Наверное, Фуксику надоело смотреть, что это пушистое чудо доводит зайцев до истерики, и он включился в процесс обучения». Озадаченно предположил Энжи. «Обожаю этого зверя». Мои губы расползлись в невольной улыбке. «Которого?» С нотками ревности уточнил Ксен, но ответить ему мне так и не дали. Джей уверенно подхватил меня на руки и, пронеся через разлом в стене, усадил за стол, усеянный щепками. «Один момент!» Засуетился вокруг меня Лин, магией убирая мусор со стола, в то время как Стюарт Раф деловито доставал из печи еду в кринках и тарелке, А Тарден с немым укором в глазах принялся заделывать дыры в нашем жилище. К тому времени, когда стена и крыша были восстановлены, все расселись за накрытым столом. Правда, Шелти с Фуксиком облюбовали место у моих ног, но по факту все были в сборе. «Я хочу узнать твои намерения относительно моей жены», повернулся Энджи к Дентарану, когда все приступили к трапезе. «Она станет моей королевой», – спокойно. как нечто само собой разумеющееся, заявил тот, и от его реплики я едва не подавилась. «Забудь об этом, д Дентаран!» заикаясь, выдавила я из себя. «Ты хотела сказать детел?» улыбнулся он, и эта улыбка удивительным образом преобразила его лицо, делая без того красивого принца особенно привлекательным и даже милым. «Нет, да, не знаю», отмахнулась я от него. Лучше объясни, как так вышло, что ты не получил письмо от Энжи. Более того, кто мог ответить ему от твоего имени? Ты писал на бумаге или в электронном сообщении?» Моментально ставший серьезным Дэн пристально посмотрел на троюродного брата. «На бумагу уже не было времени, поэтому отправил его по сети», мрачно уставился в свою тарелку Энжи. «Я правда не получал его, брат», – искренне заверил его Дэн. Иначе бы непременно тебе помог. и Единственный, кто мог взломать мою почту, это Сейлен Тер. И подозреваю, что именно он подкинул твоей матери идею продать тебя в рабство. В последнее время он методично избавлял меня от всех друзей и союзников. Кому-то подкинул сфабрикованный компромат на меня, кого-то убил. Так что, считай, тебе повезло. Печально усмехнулся он. Это он взорвал мой корабль. «Точнее, это сделали по его приказу?» – пристально посмотрел на него капитан. «Нет». Дэн уставился на свои руки, сцепленные в железный замок. «Это сделал я».